Эпилог Эд. 1 сентября он торопился на учебу, как никогда ранее. После практики удалось выделить неделю на визит домой. За это время он ужасно соскучился по Томе, а вчера прилетел слишком поздно, чтобы успеть ее навестить. И пусть он понравился ее родителям, вряд ли они бы оценили визит за полночь, да и сама Тома легла спать, узнав, что Эдик благополучно приземлился и едет в общагу. Утром состоялось классическое поздравление — Прозвучала торжественная речь ректора, суть которой сводилась к одному. «Будущее авиации в надежных руках, но надо работать и стараться дальше, ведь всегда есть куда развиваться». И только после этого Эд отправился на поиски своей девушки, которая нашла его быстрее, подкравшись сзади и закрыв глаза. «Угадай, кто!» — прошептала она чужим голосом. «Угадаю после поцелуя», — пообещал Эдик, повернулся и сжал Тому в объятиях. Они были вместе половину лета, и сейчас это казалось сном. Каким-то слишком счастливым, чтобы быть правдой. Тома была при параде, полностью в форме и выглядела до неприличия горячо. И пусть он скучал по ее летним микрошортикам, стоило признать, авиационная форма его девушке подходила. Его девушке, да, он до сих пор не устал это повторять. Оказалось, это чертовски приятно. «Сколько у тебя сегодня пар?» — спросил он. «Четыре. У меня три, я тебя подожду». Тома расстроенно вздохнула. «После у меня собрание спортивной команды. Не знаю, насколько все затянется. Часов до шести точно. Можем потом поужинать вместе». «Можем жить вместе». Внезапно выпалил Эдик. Глаза Томы стали просто до неприличия круглыми. «О чем это ты?» «Рано, да?» Еще как рано, торопыга!» Засмеялась Тома и легонько чмокнула его в щеку. «Считай, порыв я оценила, но лето закончилось, мы оба много будем учиться, придется привыкнуть к новому распорядку. Хотя ты можешь записаться в нашу команду по бегу, Тимур Рустамович как раз ищет одаренных спортсменов». «Так и вербуют в эти ваши спортивные секты, да?» — проворчал Эдик и, конечно, согласился. Как и Тома потом согласилась ходить с ним на совсем ей ненужный авиационный английский, как и он потом записался с ней на самооборону, потому что ее папа решил, что для девушки это необходимо, как и она через год согласилась на небольшую общую квартирку на соседней от универа улице. Конец.